Глава 5. Нейрорецепция. Интуиция вашей нервной системы. У каждого из нас есть внутренний компас, который, если уделить ему внимание, подскажет нам более правильный путь, чем кто бы то ни было из окружающих. Джейн Остин. Менсфилд Парк. В главе 1 я уже упоминала об одном из организующих принципов поливагальной теории, о нейрорецепции. предлагаю рассмотреть её подробнее и обсудить, как она функционирует. Способность знать что-либо заранее, не обдумывая и не опираясь сознательно на факты, называется интуицией. Нейроцепцию можно считать интуицией нашей автономной нервной системы, в которой почти не задействованы осознанное восприятие и мышление. Знания, полученные благодаря нейроцепции, усваиваются без участия когнитивных функций. С её помощью нервная система слушает то, что происходит в теле, в окружающем мире и на уровне наших взаимоотношений с людьми. Считывает признаки угрозы и безопасности, а после запускает необходимую реакцию: заставляет замереть, мобилизует к действию или устанавливает связь с якорем безопасности. Приятно думать, что мы принимаем решения, полагаясь на работу поразительно сложного, мудрого головного мозга. Однако задолго до того, как любая информация дойдёт до него, в дело вступает автономная нервная система. Нейрорецепция, хоть мы и того и не осознаём, работает в фоновом режиме. Она помогает нам выживать и влияет на то, как проходит день. Возможность что-либо изменить мы получаем лишь в том случае, если обращаем внимание на нейрорецепцию намеренно. Когда она дополняется перцепцией, то есть обычным восприятием, появляется возможность не просто пребывать в каком-то из состояний нервной системы, а осознанно наблюдать за происходящим внутри нас и анализировать это. Около 80% информации поступает из тела в мозг через вагальные нервные пути, называемые афферентными, а 20% возвращается из мозга в тело по путям эфферентным. Импульсы, получаемые от тела, мозг преобразовывает в определённые истории, чтобы можно было осмыслить происходящее. Когда нейрорецепция дополняется перцепцией, создаются условия для совместного функционирования тела и мозга. Перцепция это обычное восприятие, которое позволяет почувствовать работу трёх потоков информации на уровнях тела, окружающего мира и взаимоотношений с людьми, относящихся к автономной нервной системе. Тогда мы становимся не просто слушателями историй, а ещё и их авторами и редакторами. Посредством нейроцепции нервная система наблюдает, как мы двигаемся в течение дня, постоянно оценивает степень опасности и реагирует так, чтобы мы могли выжить. Эти реакции мы ощущаем сначала на телесном уровне, затем через осознание сформировавшихся историй. Иногда происходящее влияет на нас незаметно для других людей. лишь на уровне наших ощущений. Меняются дыхание, сердцебиение, пищеварение, ощущаются какие-то изменения в горле, истории появляются в наших мыслях в словесной форме. Такое состояние зачастую сопровождается импульсом, побуждающим действовать. В других случаях реакции нашей нервной системы хорошо заметны окружающим. То, что мы чувствуем, видно по нашему лицу, тону голоса, жестам и позе. Мы говорим то, что думаем, а импульс к действию, который ещё недавно был скрытым, теперь проявляется в нашем поведении. Автономная нервная система часто действует так, чтобы нам было легче справиться с возникающими ощущениями. Например, во время прогулки в лесу у меня налажена связь с якорем регуляции. Если на пути попадается змея, нервная система мобилизуется. Нейроцепция работает так, чтобы чётко соответствовать тому, чего одна требует текущий момент и очень точно отвечает на вопрос, безопасны ли сейчас. Бывает, мы тревожимся и чрезчур возбуждаемся в минуты, когда никакой реальной угрозы нет. К примеру, иногда у меня возникает излишнее эмоциональное напряжение, когда я отвечаю на телефонные звонки. Или порой изо всех сил прислушиваюсь к какому-нибудь звуку, чтобы понять, откуда он исходит. Бывает, восприятие притупляется и становится нечётким. Тогда мы рассеянно наталкиваемся на предметы в пространстве или не улавливаем знаки симпатии со стороны другого человека. Когда случается нечто подобное, и мы тревожимся или чего-либо не осознаём, это значит, что нервная система забыла о безопасности и теперь функционирует неадекватно ситуации. Иногда мы игнорируем нейроцепцию или поступаем вопреки её подсказкам. Вспомните случаи, когда она посылала вам определённые сообщения, а вы их не заметили. Например, нервная система не хотела, чтобы вы принимали чьё-то приглашение, а вы сделали это, не оценив сигналы нейроцепции. Или всё-таки обратили на них внимание, но всё равно поступили по-своему. Возможно, в глубине души вы понимали, что не хотите работать над проектом, Но затем сочли это нежелание глупым и в итоге согласились. Не прислушиваясь к советам нейроцепции или действуя ей наперекор, впоследствии мы часто об этом жалеем. Оглядываясь назад, понимаем, что автономная нервная система сообщала нечто важное, а мы в тот момент были неспособны или не готовы принять сигнал и использовать его себе во благо. Воспринимать или игнорировать сигналы нейроцепции мы учимся ещё в детстве. Нам объясняют, как понимать этот внутренний голос, как ему следовать или же напротив, настаивают, чтобы мы не придавали ему значения и не внимали сообщениям нейроцепции. Вероятно, у кого-то в семье считалось, что в чувствах нет ничего хорошего и правильного. Родители поступали так, чтобы ребёнок относился к проявлениям нейроцепции пренебрежительно. Его учили игнорировать то, что происходит внутри. А в других семьях детям наоборот помогали настраиваться на понимание чувств и не пренебрегать ими, принимая решения. Родители показывали, что нет ничего опасного в том, чтобы воспринимать окружающие миры и говорить о своих ощущениях. В таком случае человек привыкает думать, что его внутренний мир содержит важную информацию. Исследование 5.1. Как формировалось ваше отношение к нейроцепции? Найдите время на то, чтобы проанализировать свой жизненный опыт. В прошлом среди людей, которые вас воспитывали, вы привыкали уделять внимание нейроцепции или игнорировать её. Ответьте, начав предложение со слов: "В моей семье", если вас приучали осознанно воспринимать проявления нейроцепции, сформулируйте примерно так: "В моей семье можно было говорить о своих чувствах, ничего не опасаясь". Если же вы росли в противоположной обстановке, то можно сказать: в моей семье люди делали вид, будто всё и так нормально. Было безопаснее вообще не показывать, что у тебя есть чувства. Напишите несколько предложений, иллюстрирующих то, как семья сформировала вашу способность руководствоваться информацией, получаемой в течение дня благодаря нейрорецепции. Восстанавливая навык, позволяющий слушать подсказки мудрой нервной системы, Человек всё больше приближается к благополучию. Для этого нужно двигаться от прошлого к настоящему. Аналогичное описание на этот раз начните не с сочетания в моей семье, говорящего о тех, кто окружал вас в детстве, а со слов сейчас в нашей семье. Это будет рассказ о том, как вы живёте в настоящем. Он даст возможность осознать, в какой мере присутствующие в вашей жизни люди поддерживают то, как вы стараетесь наладить контакт с мудростью собственной нервной системы. Если те, кого вы считаете своей семьёй, не игнорируют нейроцепцию и передаваемую ею информацию трёх уровней: тело, окружающий мир, взаимоотношения, то после слов сейчас в нашей семье точно опишите, в чём это выражается. Вы в полной мере осознаете, как именно вас поддерживает в стремлении прислушиваться к нервной системе, и это станет хорошим напоминанием о том, что в дальнейшем отказываться от такого стремления не следует. Есть ли же ваши близкие относятся негативно к попыткам слушать нейрорецепцию? Составьте предложение с описанием ценностей, которыми хотели бы наполнить свою жизнь. Эти фразы будут напоминать о важности создания таких конкретных условий, которые позволят вам следовать мудрым советам нервной системы. Иногда человек просто не понимает подсказок нервной системы, а порой, несмотря на умение к ней прислушиваться, поступает вопреки ей. Это разные ситуации. Бывает, нейрорецепция подаёт сигналы об опасности, которые вроде бы и заключается в каком-либо действии, А мы всё равно вынуждены совершать его. Например, надо сходить на приём к врачу или поспорить с коллегой по поводу рабочего вопроса или установить личные границы во взаимоотношениях. Когда мы не игнорируем нервную систему, а настраиваемся на понимание её сообщений, появляется возможность выявлять признаки опасности, уменьшать её степень или при необходимости сознательно выполнять чем-то угрожающие нам действия. Недавно нейроцепция подтолкнула меня кое-что изменить в одной надёжной практике, позволяющей установить связь с якорем вентральной регуляции. У меня есть проблемы со здоровьем, которые вынуждают постоянно наблюдать за работой сердца. Как это бывает у большинства, моя нервная система погружается в тревожное состояние каждый раз, когда приходится сталкиваться с вопросами медицины. А поскольку в некоторых упражнениях для регуляции нервной системы надо положить руку на область сердца, в такие минуты я часто и невольно вспоминаю о своей проблеме. Вместо сигналов безопасности нейроцепция сообщает мне об угрозе, и я начинаю тревожиться. Практика, с помощью которой я могла бы успокоиться, вдруг становится некомфортной. Дотрагиваясь до области сердца, я чувствую его биение и беспокоюсь. Однако я обнаружила, что могу ослабить интенсивность тревожных сигналов, если сосредоточусь на сердцебиении и представлю себе, как работают клапаны сердца. После этого я опять прикладываю руку к грудной клетке и ощущаю вентральную безопасность. Сообщения нейрорецепции об опасности, связанные с моим здоровьем, порой удерживают меня от необходимых медицинских обследований. Стоит задуматься, что надо бы запланировать визит к врачу, и я чувствую надвигающуюся опасность. Меня быстро затягивает состояние симпатического напряжения. Интенсивность реакции, предназначенной для выживания, мешает делать то, что я задумала. Настроиться на полноценное восприятие нейроцепции и уяснить себе суть сигналов, говорящих об угрозе, мне помогает осознание того, что моя проблема вполне реальна. И лечение действительно заключает в себе определённую долю риска. А ещё становится легче, если я составляю список шагов, которые надо выполнить, и даю себе разрешение совершать один шаг за один раз. Разговариваю с людьми, которые уже прошли такие же обследования и лечение. Возникает чувство, что я не одна в этом мире вынуждена участвовать в пугающем меня процессе. Конечно, мне не удаётся полностью избавиться от тревожных сообщений, посылаемых нейроцепцией, но всё же я имею возможность сотрудничать со своей нервной системой. Исследование 5.2. Достаточная безопасность. В жизни бывают такие вещи или явления, которые немного пугают нас. Однако мы всё равно стремимся к ним, нуждаемся в них и устанавливаем с ними взаимосвязь. Например, вы раньше пользовались каким-то ресурсом, а сейчас это стало затруднительным, но не менее нужным. Или, может быть, вы вынуждены уделить внимание какой-нибудь непростой ситуации. Сперва постарайтесь определить, с чем именно нежелательным придётся столкнуться. Далее соберите информацию, нужную для выполнения задачи. Затем встретьтесь с ней лицом к лицу и прислушайтесь к сигналам опасности. Приложите усилия, чтобы чётко понять, что конкретно хочет сообщить нервная система. После этого подумайте, как можно связать её сигналы с тем, что вам необходимо сделать, и при этом остаться на пути, который подразумевает безопасное решение проблемы. Если речь идёт о каком-то ресурсе, то экспериментируйте. Попробуйте ослабить выраженность тревожных сигналов его создать влияние ресурса, благодаря которому вы раньше могли переходить в состояние регуляции. Если нужно разобраться в какой-то сложной ситуации, начните замечать и описывать для себя признаки опасности. Это позволит немного уменьшить их остроту и составить план действий, чтобы справиться с ощущением угрозы. Постарайтесь определить, есть ли в данных обстоятельствах сигналы, говорящие о безопасности. Сможете ли вы сами хотя бы немного гармонизировать ситуацию? Что должно произойти, чтобы вы могли уделить должное внимание реакции нервной системы, предназначенным для выживания? Как вступить с ней во взаимодействие, чтобы совершить задуманное? Настройка. Нейрорецепцию можно представить как систему наблюдения, передающую нам важную информацию. и работающую за пределами нашего осознанного восприятия. Подключаясь к этой системе, мы можем использовать её сообщения для принятия решений. Попробуйте представить, в каких областях вашего тела она размещается. Часто говорят о шестом чувстве или, как я люблю его называть, интуиции автономной нервной системы. Действительно, оно проявляется у многих, причём где-то в области живота, Хотя вы, может быть, ощущаете его в другом месте. Положите туда руку или просто сфокусируйте внимание. Осознанно воспринимая то, чего обычно не замечаете, понаблюдайте за тем, каким изменением это приводит. Теперь, установив связь с внутренней системой наблюдения, подумайте, с чем она у вас ассоциируется. Некоторые представляют себе маяк, вращающийся внутри него сигнальным огнём. или караульного в сторожевой башне, или дружелюбную собаку, сидящую на цепи и всегда готовую отозваться на оклик, или светящийся разноцветный шар. Чтобы понять, как выглядит ваша внутренняя система наблюдения, сосредоточьте внимание на том участке организма, где она у вас находится. Мысленно пригласите любой образ и наблюдайте за тем, что появится. Сохраняйте сознание открытым. Иногда работа автономной нервной системы предстаёт в таком виде, который заставляет удивиться творческому потенциалу нашего внутреннего мира. Когда мысленный образ нейроцепции сформируется, уделите время тому, чтобы разобраться в его устройстве. Как он отслеживает сигналы безопасности и опасности? В самом начале, пока учитесь понимать ход работы нейроцепции, И настраиваетесь на восприятие информационного потока, постоянно проносящегося за пределами нашего сознания, это может быть занятием как интересным, так и немного пугающим. Мы привыкли обращать внимание на собственные мысли, чувства и поведение, но не проявляем интереса к тому, что стоит за ними, и не стремимся понять, что слышит наша автономная нервная система. Чтобы сформировать подобные привычки, Сперва надо создать нервный путь, позволяющий легко переходить из одного состояния в другое и налаживать связь с первоначальным импульсом, вызвавшим какое-то конкретное ощущение. Исследование 5.3. Создание пути, соединяющего нейрорецепцию и перцепцию. С нейрорецепции начинается формирование наших чувств, убеждений и шаблонов поведения. Намеренно находя тропу, ведущую к этой отправной точке, мы получаем возможность понять то, что обычно скрыто от сознания. Стремясь создать нервный путь, соединяющий нейрорецепцию и перцепцию, обычное восприятие, нужно совершить первый шаг перейти от осознания того, что происходит вокруг, к восприятию внутренних взаимосвязей. Обратите мысленный взор в себя. И почувствуйте уже когда-то найденное вами место, в котором проявления нейроцепции достигают границы вашего сознательного восприятия. Этот участок, поскольку его работа связана с корой больших полушарий и теми областями мозга, которые отвечают за мышление, у многих людей ощущается где-то в голове. Определите, где именно он находится у вас. Выяснив, в каких областях тела вы ощущаете проявления нейроцепции и перцепции, Начните эти два участка соединять. В результате получится нервный путь, благодаря которому различные сигналы безопасности и опасности будут без лишних препятствий переходить с бессознательного уровня на сознательный. К тому же вы осознаете первопричины ваших действий, чувств и убеждений, относящиеся к автономной нервной системе. Вероятно, представить себе движение от нейрорецепции к осознанию будет проще, если Вы положите руки сразу на обе области. Получившийся нервный путь может быть и прямой линией, и извилистой тропой. Вне зависимости от этого, основная функция данной взаимосвязи в том, чтобы поддерживать простой и надёжный процесс передачи информации. У меня маршрут нейроцепция-перцепция пролегает между центром грудной клетки и лбом, отличаясь при этом и поворотами, и закруглениями. Уделите время тому, чтобы выяснить, какова эта траектория у вас. Перед тем, как приступить к практике, вспомните о таком элементе своего поведения, который вам было бы интересно проанализировать. Попробуйте воспроизвести его мысленно. Перейдите от обычного восприятия к работе нейроцепции, стоящей за этим поведением. Следуйте по уже обнаруженному пути, который соединяет области перцепции и нейроцепции в вашем теле. Я, проходя по своей извилистой дороге от алба к грудной клетке, чувствую все петли и повороты. Добравшись до места проявления нейроцепции, постарайтесь ощутить, есть ли там сигналы безопасности или опасности. То же самое сделайте, воссоздав в себе какое-нибудь чувство, которое вам интересно проанализировать. Затем подумайте об убеждениях, говорящих о вашем отношении к себе или миру, и достойных глубокого изучения. Установите связь с перцепцией и выясните, на чём основаны эти убеждения. Далее направляйтесь по нервному пути в обратную сторону. Ощутите самые первые сигналы безопасности или опасности и понаблюдайте, к чему вас это приведёт. Следите за тем, как каждый пробуждающийся сигнал преобразовывается в чувство, мысль, действие и, наконец, убеждение. По мере использования этого нового пути соединяющего разные каналы получения информации, он становится более и более развитым. Чтобы продолжать это совершенствование, придумайте способ, который поможет подключаться к упомянутому нервному пути намеренно. Поэкспериментируйте, чтобы понять, какой из вариантов для вас оптимален. Нарисуйте нервный путь и ведите по нему пальцем, переходя от одной области восприятия к другой. В качестве физического указателя этой траектории используйте прикосновение руки к телу. Постарайтесь проходить по своему нервному пути в обоих направлениях каждый день. По вечерам подводите итог. Анализируйте, как именно нейроцепция в течение прошедшего дня приводила вас к тем или иным видам поведения, чувствам или взглядам. Остановитесь, когда дойдёте до анализа какого-нибудь только начавшего зарождаться чувства взгляда или элемента поведения. Преступив к переходу от перцепции к нейроцепции, подумайте, как именно вы хотели бы уделять внимание этому новому нервному пути. Некоторые типы реакций похожи на то, что я называю заводские настройки. Например, мы обычно одинаково реагируем на определённого рода звуки. Услышав высокочастотные, смотрим в направление, откуда они исходят, и воспринимаем их как нечто тревожное. Низкочастотные же ассоциируются с рычанием хищника и потому вызывают желание спасаться бегством. А звуки в диапазоне человеческого голоса ощущаются как сигналы, указывающие на безопасность и возможность наладить с кем-либо контакт. Иные признаки, которые ощущаем как сигналы опасности или безопасности. могут основываться на нашем личном жизненном опыте. Поэтому они бывают очень непохожи или напротив, похожи на такие же сигналы у окружающих. Мой отец, например, любил слушать классическую музыку на большой громкости. С тех пор громкая музыка помогает мне погрузиться в состояние регуляции и взаимосвязи. У других же из-за подобной обстановки нейроцепция работает так, что появляется ощущение угрозы. Вероятно, есть в повседневной жизни нечто пробуждающее в вас совсем не такую реакцию, какая проявляется, например, у ваших друзей. Постарайтесь определить, что именно заставляет нейрорецепцию в вашем организме формировать сигналы безопасности, а у ваших друзей вызывает противоположный эффект. Затем вспомните ситуации, в которых ваша нервная система посылает вам сообщение об угрозе, а у людей вокруг при этом наоборот всё в порядке. Ути автономной нервной системы, пролегающие между чувствами опасности и безопасности, у всех нас похожи. Однако у каждого есть свои паттерны, в соответствии с которыми развивается реакция на те или иные обстоятельства. Исследование 5.4. Осознание нейрорецепции. Момент изменения. Иногда нейроцепция вносит в наше состояние радикальные изменения, и мы чувствуем напряжённость как на телесном уровне, так и на уровне убеждений. Можете исследовать этот процесс. Вспомните обстоятельства, в которых ощутили резкий переход от спокойствия к тревоге. Возможно, раздался какой-нибудь звук, и тело отреагировало испугом. Или от вас кто-то ушёл, и вы почувствовали, как эмоционально закрываетесь от мира. Размышляя об этих внутренних изменениях, ответьте себе на вопрос: есть ли возможность определить точный момент, когда переход из одного состояния в другое начал как-либо ощущаться в вашем теле и понять, как из-за этого изменились ваши взгляды и убеждения? Далее вспомните ситуации, в которых вам приходилось чувствовать обратный переход от ощущения опасности к спокойствию. Например, вы видели доброжелательное выражение лица кого-нибудь из окружающих, слышали знакомый звук, и в результате возвращалось чувство расслабленности. Снова определите, в какой момент вы почувствовали внутреннее изменение и как это повлияло на ваши тогдашние убеждения или взгляды. В других случаях изменения ощущаются как нечто менее заметное, мягкие сдвиги в плане интенсивности ощущений и переживаний. К примеру, волнение переходит в тревогу, раздражение в гнев, а не возможность сосредоточиться в ощущение выключенного сознания. Обратив внимание на эти микропереходы, мы можем улучшить способность отслеживать и другие небольшие изменения, а именно те, которые происходят в рамках какого-то одного состояния. Это помогает понять, каким образом сдвиги в пределах одного режима работы нервной системы могут приводить к переходу в иной режим. Как распознавать сигналы. Начиная развивать описанную осознанность, давайте подробнее рассмотрим вопрос установления связи между перцепцией и нейроцепцией. На минуту остановитесь и обратите внимание на три канала нейроцепции, прямо сейчас работающих на уровнях тела, окружающего мира и взаимоотношений. Чтобы проанализировать информацию, поступающую посредством нейроцепции, ответьте на следующие вопросы. Какие сигналы, говорящие об опасности, проявляются сейчас в вашем теле? Начните с простого сканирования. Есть ли где-нибудь боль, напряжение, некое неприятное ощущение, онемение? Понаблюдайте за пищеварением, сердцебиением, дыханием. Позвольте организму продемонстрировать вам, где он чувствует угрозу. Какие сейчас в вашем теле проявляются сигналы, говорящие о безопасности? Прислушайтесь. В каких местах ощущается лёгкость, тепло, гибкость? Обратите внимание на сердцебиение и дыхательные циклы. Позвольте организму показать вам, где и как он чувствует безопасность. Какие сигналы опасности есть сейчас вокруг вас? Сосредоточьтесь на обстановке, в которой находитесь. Оглядитесь и определите, что вызывает у вас дистресс. Какие сигналы безопасности есть сейчас вокруг вас? Ещё раз внимательно изучите место, в котором находитесь. Оглядитесь и определите, что вызывает у вас приятные эмоции и помогает установить связь с якорем регуляции. Теперь расширьте границы осознанного восприятия до масштабов всего окружающего мира. Что именно в этом большом пространстве позволяет вам наполниться энергией? Какие элементы в ваших взаимоотношений с людьми воспринимаются вами как признаки безопасности? Обратите внимание на благоприятные сигналы, которыми обмениваются системы социального вовлечения ваши и других людей: взгляд, выражение лица, интонации, позы, движения. Изучая то, как мы ощущаем нейроцепцию, нужно сохранять любопытство по отношению ко всему, что удаётся обнаружить. Реакция, воспринимаемая как неподходящая к конкретной ситуации, как слишком сложная, сопровождаемая чрезчур большим напряжением, зачастую указывает на некий уже знакомый вам сигнал, который впервые проявился в прошлом и был пробуждён подобными обстоятельствами. Например, вы заняты работой или пребываете в состоянии оцепенения, и кто-то вдруг резко отвлекает вас, чтобы выразить признательность, а вы при этом чувствуете сильный гнев. Это значит, что в вас проснулась частица какого-то пережитого опыта. Бывают и другие реакции. Они вроде бы и вызваны тем, что происходит прямо сейчас, но заставляют нас отдаляться от людей, мест, вещей, причём на это влияет не предыдущий опыт, а ответ на работу нейроцепции в данный момент. К примеру, вы получаете по электронной почте письмо от друга, И чувствуете желание общаться с ним или думаете о каком-то масштабном проекте на работе и немного тревожитесь. Понимать, вызваны ли наши реакции тем, что случилось когда-то, или их первопричина связана с нынешними событиями это важное умение. Научиться этому можно с помощью проясняющих вопросов. Сперва направьте перцепцию, то есть обычное восприятие, на текущий момент. Какие сигналы сейчас получаете? говорят они об опасности или безопасности далее спросите себя в данный момент в этом месте в обществе этих людей или этого одного человека начавшиеся у меня реакции или её интенсивность действительно необходима заметьте нужно определить неуместна ли реакция а необходима ли она здесь не подходят категории уместно неуместно хорошее плохое Нейроцепция просто принимает определённый сигнал и запускает реакцию, которую организм считает необходимой для выживания. Если ответ на проясняющий вопрос положительный, значит у вас скорее всего установлена очень сильная связь с текущим моментом, и возникшая реакция может помочь принять правильное решение. Если же ответ отрицательный, то постарайтесь определить, какой из уже знакомых вам сигналов, появившихся когда-то в прошлом, пробудился. И имеет место в настоящем. Вспомните ситуации, в которых вы подобные уже чувствовали. Попробуйте выявить одни и те же сигналы опасности, возникшие раньше и проявляющиеся сейчас. Когда нам удаётся нащупать нить, связывающую наши ощущения в прошлом и настоящем, мы получаем доступ к новой информации, помогающей понять шаблоны нашего поведения. Для выживания нужна безопасность. Но для нашей нервной системы не пребывать в опасных условиях это не то же самое, что быть в безопасности. Первое не гарантирует того, что нейрорецепция будет передавать нам импульсы, говорящие об отсутствии угрозы. Те социальные системы, которые используются для формирования у людей чувства безопасности, влияют на то, как мы налаживаем контакты и общаемся. Меры безопасности в школах Досмотр в аэропортах и на вокзалах позволяет предотвратить угрозу, но нейроцепция иногда воспринимает всё это как тревожные сигналы. В период глобальной пандемии люди, используя плексиглаз, отгораживаются друг от друга, соблюдают социальную дистанцию и носят маски. Однако, несмотря на то, что подобные правила могут быть необходимы для поддержания должного уровня безопасности, они не всегда способствуют тому, что наша нервная система чувствует себя защищённой. Подумайте о перечисленных системах, которые обеспечивают безопасность, и с которыми вы сталкиваетесь регулярно. Какие в этом взаимодействии проявляются признаки безопасности и опасности? Первые можно распознать по тому, как они дают вам возможность чувствовать себя живым, устанавливать связь с якорем регуляции. Вторые же активируют симпатическое и дорсальное состояние нервной системы. Сосредоточьтесь на обычном восприятии любых записанных ощущений, чтобы выяснить, к чему затем приводит работа вашей нейроцепции. Чтобы достичь благополучия, уделяйте внимание и тревожным сигналам, и признакам безопасности. Надо уменьшать интенсивность первых или как-либо преодолевать их и одновременно тщательно изучать вторые. Чтобы чувствовать себя хорошо, нам нужны и те, и другие. Вспомните о какой-нибудь ситуации, когда ощущали слабую угрозу или небольшой дистресс. Начните дополнять нейроцепцию перцепции и выявите конкретные признаки опасности, которые вспоминаются сейчас. Используйте три потока информации, позволяющие обнаружить тревожные сигналы на уровне тела, окружающего пространства и ваших взаимоотношений с людьми. Распознав какой-либо признак опасности, подумайте: Как можно было бы уменьшить его интенсивность или предотвратить его дальнейшее проявление? Какие есть варианты? Замечу, что вспоминая о случае, когда ощущалась угроза, вы скорее всего обнаружите сразу несколько тревожных сигналов. Изучите каждый из них. Затем перейдите к сигналам, сообщающим о безопасности. Какие из них имели место в той конкретной ситуации? и проявляются сейчас на уровнях тела, окружающей среды и ваших взаимоотношений с людьми. Мы, люди, были созданы таким образом, чтобы замечать в первую очередь что-то плохое, так как это помогает выжить. Мы всегда готовы обнаружить тревожные сигналы и часто упускаем из виду признаки безопасности. Думая о ситуации, которую начали анализировать ранее, определите, были ли в ней элементы, говорившие об отсутствии угрозы. и ускользнувшие от вашего внимания. Затем поразмышляйте, как можно было бы сознательно сделать эти обстоятельства более безопасными. Осознанность это слагаемое, требующее нашего активного участия и необходимое для работы с нейроцепцией. Чтобы начать взаимодействовать с этой внутренней системой наблюдения и научиться мудро ею пользоваться, старайтесь замечать признаки опасности и формируйте дополнительное намерение. обращать внимание на сигналы, говорящие о безопасности. Осознанность позволяет исследовать нервную систему, проявляя любопытство. Она создаёт условия для формирования конкретных ощущений, помогающих нам почувствовать отсутствие угрозы в течение дня.